Минут через десять, когда в мозгах понемногу стало проясняться, я попробовала сориентироваться. «Мне надо выйти на дорогу», — бормотала я, нервно отбрасывая пряди волос с горящего лба. «Здесь, в лесу, у меня никаких шансов, а на дороге люди, кто-нибудь обязательно поможет. Главное — выбраться отсюда. Нужно двигаться вдоль обрыва, потом подняться наверх, а там до дороги не так уж и далеко». Кажется, я рассуждала вполне здраво, и это меня порадовало. Тут в голову вдруг пришло, что Серёжа лежит на поляне. А если он жив? Я должна вернуться и посмотреть. Если я что-нибудь понимаю, стреляли в голову. Может, человек остаться живым после этого? Мои познания в медицине оставляли желать лучшего. Точнее, они сводились к нулю. Я помнила, что при головной боли надо пить анальгин, всё остальное тайны за семью печатями а если он все таки жив перед глазами вновь возникла картина отброшенная в сторону рука точно тряпичная неживая господи они убили его тут я сообразила что никуда не двигаюсь стою прислонившись спиной к шершавому стволу и смотрю в небо где то высоко плыли облака кроны деревьев мерно раскачивались легкий ветерок играл листьями. Это все неправда, захныкала я. Так не бывает. Еще как бывает. Просто мне и в голову не могло прийти, что такое случится со мной. Я должна вернуться к нему. Если он все-таки жив, чем я помогу? Вызову скорую? Я просто буду рядом. Вот что. Нельзя человеку лежать, обливаясь кровью на какой-то лесной поляне, и знать, что никто не придет и не поможет. Я начала торопливо подниматься наверх, хватаясь за ветки кустов. Туфля слетела, я подхватила ее и сжала в руке. Сейчас самый удобный способ передвижения был на четвереньках. А если эти типы там? В ужасе подумала я. Дураки они, что ли? Убийцы должны быстро скрыться с места преступления. К тому же меня они не нашли и рассудили, что я брошусь за помощью к посту ГАИ значит, могут ожидать с минуты на минуту появления милиции. Конечно, они уже уехали, по крайней мере, убрались с поляны. Хотя вполне возможно, что затаились где-то и подкарауливают меня. «Я не хочу туда идти», — пожаловалась я, взглянув на пушистые облака вверху, и горько заплакала, представив, каково это — умирать в полном одиночестве и знать, что никому до этого никакого дела. «Я иду», — заверила я кого-то, и с удвоенной энергией заспешила вверх по склону. Наконец я смогла выпрямиться и оглядеться. Передо мной был молодой ельник. Если я до этого момента двигалась вправо, значит, теперь мне надо идти вдоль обрыва в обратную сторону. Я надела туфлю и, повесив сумку на плечо, бросилась бежать. «А если убийцы все-таки поджидают меня там?» Чепуха! И и в голову не придет, что я осмелюсь вернуться. Мне бы и самой это в голову не пришло. Не тюкнись я так сильно затылком. Нет, эти гады решили, что я пробираюсь к посту ГАИ или выскочила на дорогу. Вполне возможно, что там они меня и ждут. Я бы на их месте именно так и сделала. Если они следили за Сережей, а они следили, значит знают, что мы познакомились всего пару часов назад и нас с ним ничего не связывает. Господи боже! Выходит, они знают про Алькину машину. Стоп, стоп, стоп. Когда я заметила Тойоту? Когда мы выехали из города? Нет, чуть позднее. Когда я отдыхала на дороге, их точно не было. Я бы обратила внимание, дорога вообще выглядела пустынной. А когда Сережа тащил меня на буксире? Я так радовалась тому, что он блондин, что не заметила бы и вертолет на крыше «Опеля». Была Тойота или нет? Сережа посмотрел в зеркало, увидел этих типов и нахмурился. А потом сказал, что уже видел их после старого городища. Когда он тянул меня на буксире, наверняка смотрел в зеркало заднего обзора, и Тойоту не видел, иначе бы сказал мне об этом. Так-так, выходит, они пристроились за нами позднее. Окна вопили тонированные. Вполне возможно, что о моем присутствии в машине они узнали от Сережи когда он закричал «Таня, беги!». Номер «Тойоты» я не запомнила. Кажется, там была «Тройка». Я даже не уверена, что она из нашей области. Если они видели мою машину, бог мой, не мою, а Алькину, по номеру найти владельца труда не составит. Что же получается? Я встала, как вкопанная, шаря взглядом по сторонам. Местность казалась совершенно незнакомой. Где может находиться поляна, в ум не шло. Если они видели мою машину, им нет нужды подстерегать меня в лесу. Достаточно подождать возле станции техобслуживания. Хотя и это маловероятно. Раскатывать на такой приметной Тойоте довольно глупо. На их месте я бы постаралась убраться отсюда побыстрее да подальше. Я еще раз попыталась сориентироваться. От типов в маске я бежала, сломя голову, и сейчас даже не могла сообразить, в какой стороне поляна. Оставив обрыв за спиной, пошла прямо, чутко прислушиваясь, и вскоре смогла различить шум шоссе. И точно, минут через десять в просвете между деревьями мелькнул автобус. На шоссе сориентироваться будет проще, я прибавила шаг, кусты кончились, а я оказалась на той самой песчаной дорожке, куда мы недавно съехали с Сережей. Бросилась бегом и очень скоро выскочила на поляну. Опеля нигде не было. Конечно, они могли отогнать его дальше в лес. Приглядевшись, я вынуждена была отказаться от этой мысли. Если Опели покинул это место, то только по дороге, между деревьями, окружающими поляну, протиснуться было невозможно. Я осторожно продвигалась по примятой колесами траве. Следопыт я никудышный, но, на мой взгляд, все здесь было так смято и утоптано, а следы машин так перемешались, что разобрать, кто и где проезжал, попросту невозможно. Тут я остановилась, пытаясь справиться с дыханием. Совсем рядом за кустами находилось место, где упал Сережа. Очень страшно было увидеть его мертвым. «Сережа!» — жалобно позвала я понимая всю глупость подобного поступка. Потом быстро сделала несколько шагов и осторожно выглянула. Поляна совершенно пуста. «А где же он?» — растерялась я и пробежала по кругу. Место я запомнила очень хорошо. Вот здесь стоял тип в маске, а вот здесь Сережа. Точнее, не а висел, зажатый между своими мучителями, с вывернутыми назад руками и низко опущенной головой. Именно поэтому я плохо видела его из-за спины обладателя родимого пятна. И упал он вот сюда. Трава вокруг была сильно примята. Я наклонилась и вскрикнула. Потом протянула руку, да так и застыла с вытаращенными глазами. На моих пальцах была кровь. «Господи, господи!» — шептала я, вытирая руку о траву. Вскочила и опрометью бросилась с поляны но внезапно остановилась. Эти мерзавцы угнали Опель и куда-то спрятали Сережу. Произносить слово «труп» даже мысленно не хотелось. А если он все-таки был жив и пополз к дороге? Я заставила себя вернуться к ужасному месту и присела на корточки. Крови было много. Даже земля оказалась пропитана ею, но никаких признаков того, что кто-то полз. Не валяй, дурака, мысленно одернула я себя. Сережа убит. Ты сама видела, этот гад держал пистолет прямо возле его лба. А потом раздался выстрел, и Сережа упал. Не надо разбираться в медицине, чтобы понять, после такого по лесу не ползают. Значит, эти типа куда-то спрятали трупы и угнали опель. Но мысль о том, что Сережа лежит где-то отчаянно, нуждаясь в помощи, меня не оставляла. Куда они могли его деть? Самое простое — столкнуть с обрыва. Там в зарослях его не сразу найдут. Хотя это, по-моему, было глупо. Если есть свидетель убийства, труп будут искать. И, безусловно, смогут обнаружить. Зачем тогда тратить время, да еще и рисковать? Милиция может появиться в любой момент и застать убийц на месте преступления. Тут я сообразила, что занимаюсь не своим делом. Рызкую по лесу с растрепанными точно у фурии волосами, изодранными в кровь руками и коленями, пытаясь угадать, куда убийцы спрятали труп. «Выбирайся на шоссе!» — громко сказала я себе и услышала нечто, заставившее меня торопливо исчезнуть в кустах. По проселочной дороге ехала машина. Кажется, даже не одна. «Вот дура!» — в отчаянии подумала я, и вновь побежала в сторону обрыва. Во второй раз делать это было почему-то труднее. Сначала я бежала в одну сторону, потом в другую и каким-то непостижимым образом выбралась на шоссе. От него меня отделяла канава, поросшая крапивой. После всего происшедшего обращать на нее внимание было глупо, и я преодолела канаву, потеряв туфлю, едва не сломав ногу. За туфлей пришлось вернуться, я разревелась, но в конце концов смогла выбраться на асфальт. После попыталась представить, как я выгляжу. Надо полагать, хуже не бывает. Вряд ли кому придет в голову остановиться по моей просьбе. Я побрела по шоссе и преодолела пару километров, прежде чем подумала, что вполне могу нарваться на тех мерзавцев на Тойоте, и шарахнулась в лес. Посидела в ближайших кустах, досыта наревялась и вновь вышла на дорогу. От недавних событий и удара по затылку все в моей голове перепуталось. Я не очень-то соображала и никак не могла придумать, что и как делать дальше. В сумке у меня был телефон, но в ту минуту я о нем начисто забыла. Сзади появился микроавтобус. Я махнула рукой, не особо надеясь на удачу, но он затормозил, дверь открылась, а я, войдя в салон и увидев двух молодых людей в одинаковых футболках,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 Конечно, они требовали пакет и были абсолютно уверены, что он в опеле. Не то постереглись бы убивать так поспешно. Все сходится, проронила я вслух. За что убили Сережу, ясно. Не ясно, что теперь делать. Идти с этим в милицию? Подвести Альку и нажить себе кучу неприятностей? Нет, идти в милицию теперь и вовсе не хотелось.